18. -е. А ведь и Петя неплохо бы смотрелся с этими палками, подумала, покидая супермаркет, Ангелина Иосифовна. Она живо вообразила его в кроссовках, в натянутой на уши шапочке, в воздушном шарфике, поверх спортивной курточки, вольно шагающего по извилистому хохловскому переулку. Там, напротив обглоданного, как каменная кость, Здание бывшего императорского архива, куда, если верить памятной доске, наведывался изучать исторические документы Пушкин, выселся небольшой насыпной над бывшим правительственным гаражом парк. Местная общественность много лет отбивала и, наконец, отбила его у гаражно-транспортного олигарха, завладевшего в святые девяностые гаражом, и примыкающим к парку старинным особняком. Этот господин объявил парк крышей гаража, и следовательно, тоже своей собственностью. Суды разных инстанций долгие годы разбирались, откуда взялся она крыша гаража. Парк, и правомерно ли его отчуждение хозяином особняка. Установленная истина не сильно обрадовала судейских. Гараж после 17 года использовался как расстрельный полигон, куда свозили заложников и врагов советской власти. Парк на крыше насыпали и засадили деревьями и цветами, чтобы заглушить звуки выстрелов. И, возможно, хотя подтверждающих документов обнаружено не было, для временного захоронения тел. В парке шла в буйный рост, цвела, шумела ветвями, нетипичная для средней полосы России растительность, включая африканские орхидеи. Гаражный олигарх утверждал, что выписывал для парка редкие и дорогие, такие как кал-бегемотов, удобрения, но суд не принял к сведению это обстоятельство, посчитав его личной инициативой ответчика. Последняя судебная инстанция вынесла решение присвоить парку статус территории, прилегающей к городской усадьбе, памятнику архитектуры XIX века, то есть сделать его доступным для посещения гражданами. Утомленному скандинавской ходьбой Пете можно было бы передохнуть В парке, на скамеечке, под вязами. А я бы томно потупилась, Ангелина Иосифовна сидела с ним рядом. Только без лыжных палок и не после семи вечера. В это время неясного подчинения охранники выпроваживали посетителей, запирали до утра ворота на замок. Она читала, что в ранние постсоветские годы в Питере было два губернатора – дневной – официальный и ночной – криминальный. Возможно, что и гаражный олигарх остался ночным губернатором городской усадьбы. Если, конечно, не сидел в тюрьме, не сбежал из России и вообще был жив. Она любила сплетение улиц, Внутри и вокруг бульварного кольца Звездные узлы церковных куполов Белую стежку монастырей Скользящий бесшумный ход Инновационных обливных трамваев Свой пятиэтажный с лифтовыми шахтами Как кишками наружу Пролетарский дом в Лялином переулке Построенный в тридцатых годах Он противоестественно существовал среди давно переросших его деревьев, детских площадок, глухих, расписанных граффити, стен, технических сооружений ушедшей эпохи. Дом не считался аварийным, ожидая очереди на снос, реконструкцию или реновацию. Многие дома вокруг уже были расселены, перестроены, и модернизированы по высоким лакшери стандартам новых жильцов. Они напоминали вельможных дам в металлическом кружеве оград и раздвижных выездов, снисходительно посматривающих на задержавшегося в их угодьях пролетария. По вечерам в окнах, потом они закрывались шторами, вспыхивали непривычные конфигурации люстры, открывались изысканные безмебельные интерьеры. Андроник Тигранович, помнится, заметил Ангелине Иосифовне, рассматривавшей в газете фотографии золотых унитазов и инкрустированных бриллиантовых ёршиков, обнаруженных следователями во дворце областного полицейского чина, что такого рода роскошь свойственна низовым служебным ворам, организаторам первичных от земли коррупционных схем. «Чем умнее и образованнее воры, — пояснил Андроник Тигранович, — тем невидимые и сложнее у них схемы. Они растворяют цифры в воздухе, гоняют по небу, проливают дождем там, где ни заподозрить, ни отследить» поэтому в их жилищах всегда просторно и нет предметов роскоши. Их богатство — золотой воздух, преображающийся в деньги по потребности, а не на показ. Видимо, за ажурными, спиликающими электронными замками-оградами поселились именно такие искушенные воздушно-цифровые «воры». Выясняя судьбу своего дома на сайтах московского правительства, он пока не значился в тревожных списках, Ангелина Иосифовна узнала, что в 20-е годы на месте пролетарского дома стоял особняк, где размещался секретное отдел ВЧК, возглавляемый Яковом Блюмкиным. Портрет Бородатого в галифе и почему-то с портфелем в руке – Унесшего в могилу, никто, кстати, не знал, где она, множество тайн чекиста однажды появился на стене давно бездействующей трансформаторной подстанции поверх других полусмытых дождями граффити. Некоторые из уличных художников-монументалистов, оказывается, интересовались историей. Свирепая щетинистая физиономия, как будто сошедшая с гитлеровских карикатурно изображавших евреев и комиссаров плакатов, возможно, не имела отношения к Блюмкину. Разводившая на продажу канареек соседка Ангелины Иосифовны была уверена, что это азербайджанец, снимавший комнату у нее в квартире. Она часто жаловалась, что он курит, а канарейки кашляют и чахнут от дыма. Ладно бы, как все сигареты а он сигары, жирует гад на нашей нищете. Постоялец, по ее сведениям, держал возле Курского вокзала овощную торговлю. Хоть бы раз принес птичкам кизила. Может, у него нет кизила, предположила Ангелина Иосифовна. Есть, убежденно не согласилась соседка. Ты не представляешь, какой это страшный человек. Она точно не знала, кто такой Блюмкин. Когда во дворе дул ветер и шумели деревья, Ангелине Иосифовне казалось, что время летит. Она уносилась мыслями в неопределенное будущее, когда дом и близлежащие строения снесут, территорию расчистят под новое строительство, деревья срубят и увезут, а сама она окажется неизвестно где». Когда же было тихо, время как будто замирало, застывало латексом. Она вклеивалась в него вместе с открытыми окнами, ушастыми фикусами на подоконниках, плавающим в воздухе тополиным пухом, угревшимся на жестяном карнизе котом. В одно из таких мгновений Блюмкин сполз со стены, медленно, но верно двинулся к Ангелине Иосифовне. Он плыл к ней сквозь латекс, как призрак, не касаясь земли, используя энергию тополиного пуха. «Осенью», — подумала Ангелина Иосифовна, «к его услугам энергия опадающих листьев, а зимой — снега». Граффити, как тату, было исполнено устойчивой краской. В одной руке Блюмкин, если это был он, держал потертый, явно конфискованный у расстрелянного приват-доцента портфель, другой жадно тянулся к горлу Ангелины Иосифовны. Ей вдруг показалось, что не к горлу, а к груди, и она вздрогнула от неуместного гадко-сладостного отвращения. Ангелина Иосифовна закрыла глаза, И Блюмкин превратился в овощного торговца с горстью кизиловых ягод в протянутой ладони. Вокруг опасливо кружились канарейки, не рискуя присесть на ладонь. Революция, взметнувшая Блюмкина из оседлого ничтожества в карательные выси, представилась Ангелине Иосифовне казино, где фишками служили человеческие жизни. Блюмкин, если верить ненадежным воспоминаниям современников, носил в кармане пачку подписанных Дзержинским незаполненных расстрельных ордеров. Выпивая с Есениным, Блюмкин совал их ему в нос, зазывал во внутренний двор Лубянки, где ночами при свете автомобильных фар расстреливали несчастных. А может, подземный гараж, на крыше которого сегодня цвели райские цветы. Блюмкин и Троцкий любили Есенина. Должно быть, он казался им певчей канарейкой. Они пускали ему в глаза сигарный дым, протягивали ладонь, но не с кизилом, а с пулями. Ангелина Иосифовна подумала, что божественные сущности, не знают отрицания. В пустой расстрельный бланк чекиста Блюмкина мог быть вписан кто угодно. Точно так же в ее время любой человек мог оказаться на скрижалях смертельного вируса или мобилизационного предписания. Менялись числа, но не суть. Ты, Бог, погрозила пальцем из окна Блюмкину Ангелина Иосифовна. «Ты тоже Бог!» Глубоко вдохнула воздух, где жил убивающий вирус. Вдоль окна невесомой сиреневой косынкой протянулся терпкий сигарный дымок. Вирус травил людей, а постоялиц соседки — канареек. «И я Бог!» — захлопнула форточку Ангелина Иосифовна. Ей стало легко и весело. Мы еще поклеем кизила. Она обратила внимание, что Блюмкин на стене остался без портфеля. Куда он делся? Она дала себе слово купить в хозяйственном магазине баллончик с белой краской и закрасить граффити.